Глава 55. Настя. Я начинаю суетливо запахивать халат. Зачем? Я ведь все равно под одеялом. Мои щеки пылают. Мне кажется, по мне понятно, чем я сейчас занималась. Но нет, Паша ничего не заподозрил. «Выспалась?» — спрашивает он. «Да, голова прошла». «Ага, прошла. Вот только теперь меня мучает чувство неловкости и стыда. Не только за то, что случилось под этим одеялом несколько минут назад» но из-за ложь. Матвей был здесь. Мой бывший любовник навещал меня, примчавшись за сотню километров. А я не собираюсь говорить об этом мужу. Да, это ложь. И я бы не хотела лгать, но знаю, что мое признание все испортит. Я не сделала ничего плохого, но чувствую себя так, будто изменила Паше, пусть даже в мыслях. Как экскурсия? Как лошади? О, прекрасно. Жаль, что ты не поехала. Ваня был в диком восторге. «А где же он?» — встревоженно спросила я, выбираясь из-под одеяла. Он нашёл себе друга, Они тут, рядом, в соседнем бунгало. Оказывается, у нас появились соседи. Вчера бунгало слева от нас пустовало, а сегодня туда заселилась пара с двумя детьми — мальчиком Ваниного возраста и маленькой девочкой. Я вышла на террасу и увидела, что они играют возле качелей. «Ваня?» — я помахала сыну рукой. Он посмотрел на меня, но даже не подошёл. «Мы тут строим засаду с Кириллом», — крикнул он. «Вот и хорошо». Я улыбнулась соседке, которая тоже сидела на террасе, и пошла ставить чайник. Чашка чая с видом на озеро сейчас будет очень кстати. Но в мои мечты о спокойном чаепитии вмешался Паша. Пока я хлопотала на кухню, он подошёл сзади, обнял меня, нежно поцеловал в шею и начал стаскивать с меня халат, осыпая поцелуями плечи. «Паша, ну ты что?» «Тут Ваня рядом». Он играет, ему не до нас, мы как раз успеем. Но я не могу оставить его без присмотра. За ним смотрит мама Кирилла. Мы с ней даже не знакомы. Я знаком, и Ваня. Мы общались на экскурсии, не переживай, с ним всё будет в порядке. И увлекает меня в спальню. Я сопротивляюсь, но вяло. Я переживаю за Ванечку. Мне неспокойно, я не могу расслабиться, поэтому мне сейчас не хочется. Да, именно поэтому. А еще потому, что Паша немного опоздал. У меня тут недавно было небольшое приключение наедине с собой, и к новым подвигам я как-то не готова. Но мой муж необыкновенно настойчив, и я подчиняюсь. А что мне остается?